Глава пятнадцатая «Почему на вас активированы боевые доспехи, а в руках оружие?» — устало спросил я, когда Таисия ушла, а наливая КНМ, на подошли ближе. Я хоть и находился в некоем полузабытии, но профессиональным взглядом мог отличить космо-моряка, который только что участвовал в рукопашной. Да и свежая, еще не запекшаяся кровь на латах моих друзей говорила о том, что они только что сражались, причем в ближнем бою. "На нас что, снова напали?" спросил я, закрывая глаза и казалось, более уже ничему не удивляясь. "Скорее напали мы на них", хмыкнул Еким Оливайка, подмигнув мне. "Можно сказать, завершили спасательную операцию по освобождению твоего линейного крейсера. Несколько человек из отряда сереброщитных оставались живыми и были заблокированы в отсеках на одиноком". "Поясниvano ему было", также как и Еким перед этим, деактивируя свою саблю и вешая её на пояс ФС. Эти ребята не захотели сложить оружие, и нам пришлось заставить их это сделать. Они все мертвы, спросил я, чувствуя в это самое время, что очередной приступ лихорадки снова подступает к моему телу. Первые минуты я старался держать себя в руках, не показывая вида, как мне тяжело. Но с каждой последующей секундой мне становилось всё труднее и труднее сдерживать себя, чтобы не закричать от боли, начавшей наполнять меня изнутри волнами цунами. Абсолютно отправились к парадсам в ад. — кивнул Эким Наливайка, явно гордясь собой при этом. Но Наэма действительно права, когда сказала, что они сложили оружие. Ведь по сути так и есть. Их оружие само деактивировалось, когда выпадало из похолодевших рук безжизненных тел последних сереброщитных. «Ха-ха! Вот я загнул! Мне бы оды писать!» «Тебе бы помолчать не мешало!» — хмыкнула в ответ Наэма Белла и снова обратилась ко мне, стараясь нормальным языком объяснить, что же произошло на борту. Одному из твоих офицеров надо увеличить жалование, так как он совершил великолепный ход, заблокировав все переходы на палубе Ходиногова. Сереброцветные этим самым в одночасье были разделены на малые группы по несколько человек и оказались запертыми в разных концах крейсера. Да, к тем офицерам, о котором ты сказала, было в теме Белов. Мой оператор-помощник на мостике кивнул, я вспоминая героя, который и совершил этот подвиг. Молодец, Артёмка, сообразительный. визуально вспомнив этого молодого офицера, воскликнул Еким Наливайка: "Клянусь, этого лейтенанта ждёт отличная флотская карьера с такой-то светлой головой. Он погиб, до конца исполнив свой долг по защите крейсера", медленно произнёс я, откидываясь на подушку и чуть не прикусив язык от наполняющей моё тело боли. "Дьявол, не повезло парню", мрачно выругался рыжебородый казак. "Как, в принципе, многим из экипажа твоего многострадального крейсера В общем, нам с налевайка пришлось несколько часов выковыривать остатки этих проходимцев, закончила свой рассказ Неэма. Несмотря на то, что сереброщитны оказались предателями, но в стойкости последним из них не откажешь. Все, кого мы отаскали на палубу Ходинокова, отказались сдаваться, но, ну, соответственно, и получили в итоге то, что заслужили. Я имею в виду смерть. Я даже поймал себя на мысли, что начинаю получать эстетическое удовольствие от их умерщвления, признался Яким. Ловя на себе изумлённый взгляд генерала Белла, "А что ты так смотришь на меня, шоколадка?" "Да, признаюсь, я с большим удовольствием отправлял на тот свет этих подлецов. Ты видела, что они сделали с экипажем Александра Ивановича? Наединокам осталось хоть дюжина невредимых людей. Не эстетическое удовольствие я это получал, а садистское", уточнила Нэма, презрительно отворачиваясь от полковника, никогда не путая эти понятия. "Да какая разница? Всё равно было приятно". Отмахнулся здоровяк от своей надоедливой напарницы. "В любом случае, дело сделано. И твой корабль, Александр Иванович, полностью зачищен от врагов. Серебро щитных на Одиноко мне осталось ни одного человека". "Ага. А как же этот лейтенант Винтер?" напомнила казакуная Мобела. "Ведь это именно он всё затеял. Уверенно, его люди сами бы не догадались до того, чтобы заманить штурмовиков Одинокова на першество, а после хладнокровно перерезать им глотки". Это мог придумать только один человек, тот, кто сейчас сидит в каркасе или крейсера, вместо того, чтобы болтаться на верёвке или быть выброшенным в открытый космос. "Да, Нэма права, дружище", воскликнул Яким, оборачиваясь ко мне. "Ты слишком мягок и честен в отношении негодяев подобных этому Винтеру. Что ты добиваешься, сохраняя им жизнь, Александр Иванович?" Яким осёкся на полуслове, когда увидел, что меня стало выгибать от ужасных судорог. Я уже не особо это помнил, ибо впал в бессознательное состояние, и мое тело, казалось, само продолжало борьбу за жизнь. «Что с ним, док?» — воскликнула Наэма, обращаясь к вбежавшему в этот момент в медблок, главному медику корабля Ингвару Гратебергу. Вместе с ночмедом прибежали ассистент и две медсестры. «Вам нужно отойти, господа военные!» — бросил через плечо Ингвар, подходя к капсуле, в которой извивалось тело его генерала. «Позвольте нам заняться нашими прямыми обязанностями. И Ким и Наэма покорно отошли в сторону, но из отсека не вышли, лишь издали наблюдали за тем, как бригады медиков суетятся вокруг меня. «Слушай, шоколадка, я несколько раз был ранен, но что бы меня так подтряхивало, такого не припомню», – мрачно промолвил здоровяк, наблюдая, как меня продолжает колбасить в капсуле. «Похоже, у нашего друга серьезные проблемы, если его так выкручивают наружу эти живые клетки». «Регенерация проходит у всех по-разному», — ответила за место Наем и Белла главный врач, услышав слова Якима. «Ранения командующего Василькова не опасны для жизни, он поправится». «Слава Богу и святым угодникам!» — воскликнул Яким, перекрестившись. «Однако генерал потерял много крови и, возможно, что-то еще», — пожал плечами медик, вводя мне очередную дозу обезболивающего, чье тело наконец-то перестало дергаться в конвульсиях. До конца не объяснимо действие живых регенерирующих клеток на человеческий организм. Изначально данные клетки предназначались для лечения коренатов и альтерианцев, поэтому и такая реакция. У одних людей заживление и регенерация тканей после даже самых страшных ранений проходит быстро и без побочных эффектов, а у других, вот как в этом случае, может происходить отторжение живых клеток. Вы хотите сказать, что организм Александра Ивановича не хочет впускать в себя эту вашу медицинскую дрянь? — спросила Наэма Белла у Ночмеда. «Это не дрянь, генерал Белла», — покачал головой Ингвар. «Эти клетки абсолютно безопасны и спасают вас после каждого боя. Вы и сами это прекрасно знаете. Стояли бы вы здесь сейчас, если бы не живые клетки?» «Боюсь, что нет». «Ладно, я просто неправильно выразилась, док. Не обижайтесь», — отмахнулась Наэма, пожимая плечами. «Тем не менее, вы не ответили на вопрос». «Да, возможно, эти конвульсии и жар...» происходят именно из-за отторжения организмом генерала Василькова данного чудо-препарата», ответил Граттеберг, кивнув. «А происходит это очень часто лишь в том случае, если сам пациент не желает бороться за свою жизнь. Я не думал, что когда-нибудь произнесу это в отношении нашего командующего, но, похоже, он сам не хочет жить». «Вы говорите полную чушь, Граттеберг», усмехнулась Наема Белла. «Александр Иванович Васильков, тот, кто любит жизнь и ценит ее больше, чем все мы вместе взятые». «Тот человек, кто, сколько я себя помню, защищает жизни других, при этом отказывается бороться за собственную?» «Вы сами-то верите своим словам, доктор?» «Я верю показаниям аппаратуры и регенерирующей капсулы, и общей реакции организма пациента», – парировал врач, кивая на панель приборов. «Вот такие дела творятся», – шепнул на ухо своей боевой подруге Эким Наливайко. «Оказывается, наш Александр Иванович не хочет жить, и поэтому его так трясет». Мы видно живые клетки латают его изнутри, а он сопротивляется. Что бы это всё значило? Я думаю, именно последние события, так сказали с на нашим командующим, кивнула Наэма. Вся эта заворушка на Сартакерте выбила шефа из колеи. Постой. А что такого необычного и страшного произошло на Сартакерте, что после этого самый отважный флотаводнец, которого я только знал, решает перестать бороться за свою жизнь? Вопросительно посмотрел на Наэму рыжебородый великан. напоминаю перед тобой самый храбрый генерал в империи. Ну, если не считать меня и тебя. Александр Иванович, в принципе, не может подумать, чтобы самому наложить на себя руки. Нет на просторах нашей галактики абсолютно железных людей, покачал головой Неэма. Все мы сотканы из эмоций и чувств, и иногда они Прошу, не говори загадками и не употребляй в речи такие глубокомысленные выражения. Меня это раздражает. Помочился каким А ты подумай, что могло произойти такого, что у шефа случился подобный срыв, ответила Наэма, продолжая внимательно следить за действиями врачей, как будто что-то понимала во всех их процедурах и манипуляциях. Что произошло? переспросил Наривайка и тут же сам стал отвечать на этот вопрос. Да просто мы объявили войну нашим бывшим союзникам. Особенно, ничего не изменилось. Подумаешь, на одного генерала, я имею в виду Лисадеса, в рядах наших бесчисленных воргов стало больше. Ну и что, плакать из-за этого? Думаю ещё. Я понимаю, что Павел Петрович для Василькова был учителем и можно даже сказать вторым отцом, но этого мало, чтобы даже сопливая девчонка захныкала. Да к бесам этого противного старика ДС отмахнулась Бела. Не о нём сейчас разговор. Я думаю и даже уверена в том, что надлом в нашем друге произошёл именно из-за разрыва отношений с одной девицей. «Думаешь, Брин Уайт была чем-то большим в его жизни, чем просто увлечение?» — недоверчиво покачал головой полковник. «Безусловно», — сказала Наема Белла. «Ты видел, как он смотрел на девчонку, как они обнимались и разговаривали часами напролет, никого не замечая вокруг? Такие сильные эмоции могут быть только к человеку, которого ты считаешь самым близким во всей Вселенной. Уж мне можешь поверить», — свое одушевление произнесла Наема Белла, сама тяжело при этом вздыхая. «А ты откуда подобное можешь знать?» — спросил ее здоровяк, при этом нервно хихикнув. «Сама-то когда-нибудь испытывала что-то близкое к этому чувству? А болтаешь сейчас, как заправский эксперт в любовных вопросах. Лучше заткнись». Нейма Белла взяла за ворот своего противного да нельзя друга и сдавила тому горло. «Это не твое дело, откуда я это знаю? Кому-кому, а тебе точно не понять тех чувств, которые могут из-за своей невероятной силы, как воскресить любого смертельно больного». так и безжалостно убить даже самого сильного и здорового человека на свете. Ладно, не кипятись, шоколадка, примирительно поднял руки вверх налевайка. Было так было, и у нас с тобой нечто похожее было в пустыне долго. Ладно, всё, успокойся. Не лезу я в твою личную жизнь. Вот и не лезь, прошептала Нема. И не лезу, сказал же. Всё, отстань. Эти двое голубков в очередной раз поругавшись, демонстративно отвернулись друг от друга. Они стояли так некоторое время в полном молчании. В этот момент они смотрели на меня, который теперь неподвижно, будто труп, лежал на кушетке. Что там, док? Не тяните, нервно бросила на Эмобелла. Всё в полном порядке, кивнул Граттберк, облегчённо вздыхая. Будете смеяться, но как только я сказал вам, что сильное отторжение в теле генерала происходит из-за нежелания его дальше жить, как практически все показатели нашего пациента пришли в норму. Отличная новость. радостно воскликнул Еким. Значит, он поправится. Какой же ты бестолковый, раздражённо воскликнула его подруга. Гратаберг же тебе изначально сказал, что шеф поправится. Просто реакция отторжения была очень сильной. Да, генерал Васильков скоро придёт в себя, кивнул доктор. Не хочу каркать, но кажется, кризис миновал. Похоже, Александр Иванович услышал наш разговор и понял, что не стоит лишать себя жизни из-за какой-то очередной куклы. пусть даже такой симпатичный, как генерал Брин Уайт». Снова начал неуместно шутить Иким Наливайко. «Вполне возможно, Василькова спасает новая, а точнее старая любовь», загадочно улыбнулась Найма Белла, подходя к регенерирующей капсуле, где я уже начал приходить в себя. «Кого ты имеешь в виду?» полушепотом спросил девушку Иким, также склоняясь над кушеткой, на которой я лежал. «А, значит, я снова оказался прав». «Ты же имела в виду нашу знойную императрицу, ведь так?» «Тише, не ори!» — цикнула на него Наэма. «Перестань хоть на время собирать все сплетни». «Какие же это сплетни?» — пожал плечами наливайка. «Я точно тебе говорю. Эта царственная особа так глядела на нашего Александра Ивановича, когда мы вошли. Что там явно что-то намечается». «Все, заткнись!» — отмахнулась Наэма от здоровяка и улыбнулась мне, открывшему в этот момент глаза. «С возвращением, шеф! Вот ты опять с нами!» Я в свою очередь тоже попытался улыбнуться, когда снова увидел перед собой своих добрых друзей. Вы все ещё здесь? Сколько времени я был в отключке, господин Граттберг? Около получаса, генерал. И это очень хорошо, радостно произнёс врач, продолжая следить за показаниями на мониторе капсулы. Данные с датчиков указывают на то, что отторжение вашим организмом регенерирующих клеток больше не происходит. Всё, процесс выздоровления идёт полным ходом. И уже через стандартные сутки вы сможете встать и сделать первые шаги. Никаких первых шагов, командерским тоном произнёс я, обращаясь к своему главному врачу. Я приказываю вам, господин Гратберг, поставить меня не просто на ноги за несколько ближайших часов, а сделать так, чтобы я снова мог сражаться. Не жалейте ваших живых клеток, не жалейте обезболивающих и тонизирующих препаратов. Не знаю, что там у вас ещё есть в наличии. Но надо сделать так, чтобы я не потерял сознание и мог держать саблю во время поединка. Это невозможно физически, отрицательно покачал головой Ночмед. Ни один из препаратов не сможет этого сделать. Вы ещё как минимум двое суток будете передвигаться только с помощью ваших друзей либо медперсонала. Как бы вы ни желали вступить в поединок, господин Васильков, этого у вас сделать не получится. Вы, конечно же, можете взять в руки свою саблю, но в этом случае ваш противник разрубит вас пополам. либо заколят уже через секунду. Я приказываю вам, а я говорю правду. Я не могу ни выйти на поединок. Заметался по кровати, я пытаюсь встать. Вы не понимаете, я дал слово, и время дуэли уже определено. Александр Иванович, тебе нужно успокоиться, Ильин принял эстафету от Аисеи Константиновны, став на время сиделкой у койки больного. Здоровяк силой снова уложил меня на кровать. Благо наливайка для этого требовалось лишь опустить свою огромную ладонь мне на грудь, и я уже не мог пошевелиться. «Одно из неудобств регенерирующих клеток, заживляющих ваш организм, это то, что некоторое время раненый чувствует такую сильную слабость, что просто физически не может даже долго сидеть и разговаривать, а не то, чтобы ходить или тем более сражаться», — пояснил мой ночмед. «Вам нужно смириться с этим, господин Васильков». «Слушай, дружище», Ничего ведь страшного не произойдёт, если ты отрубишь голову этому засранцу Винтеру на несколько дней позже намеченного срока, попытался успокоить меня Уикин. Ты же не отказываешься от дуэли, ты просто переносишь её на более поздний срок. Мне-то можешь не говорить, какие правила существуют в кодексе чести. Да, не спорю, что много раз нарушал их, но я и никогда не клялся соблюдать досконально все эти положения. Так вот, я точно знаю, что если один из поединщиков физически не может участвовать в бою, но не отказывается от участия в нем, то это не приравнивается к поражению. «Наэма, скажи хоть ты что-нибудь нашему упрямому генералу». «Я лишь могу подтвердить слова здоровяка, шеф», — в свою очередь кивнула девушка. «Несколько раз в своей практике я переносила дуэли из-за подобных проблем. Это нормально. Да вы все это лучше меня знаете». «Сейчас для меня это неприемлемо», — упрямо сказал я, отодвигая от себя руку Якима. Я снова попытался сесть на кушетку, и теперь это у меня получилось. Несколько секунд я боролся с головокружением и тошнотой, но быстро пришёл в себя и снова улыбнулся. Понимаю вас, ребята, и ваше беспокойство за мою жизнь, сказал я, ласково посмотрев на Икима, на Эма и Гратберга. Но вы же знаете мои принципы, а также прекрасно знаете, что всё равно не сможете мне помешать сделать то, что я намереваюсь. Ох, тяжело мне с вами обоими, вздохнула Наэма, была подходя к моим побитым, продравленным в нескольких местах доспехам, лежащим в виде широкого пояса рядом с моей капсулой. Один глупый, другой упрямый. Как я вас терплю до сих пор, не понимаю. Ну хорошо, Александр Иванович, если ты уж и впрям решил драться с этим лейтенантом сереброщитных, то, возможно, твои доспехи шестого уровня хоть частично помогут тебе в этом деле. Хотя я не уверена, что данные латы, похожие со стороны на решето, смогут прибавить тебе каких-либо дополнительных бонусов. «Это мы сейчас и проверим», — уверенно сказал я. «Помогите надеть на меня пояс, и вы увидите, что пневмоприводы доспехов легко сумеют компенсировать физические недостатки их владельца». «Да, это так. Но нужно не забывать, что уровень доспехов лейтенанта Винтера тоже немаленький, дружище», — вставил слово Иким Наливайко. «В этом-то и проблема. Я опасаюсь за жизнь нашего генерала», — прошептал Гратеберг на ухо на имя. Существует ли какой-либо выход из данного тупика? Можете ли вы драться вместо господина Василькова на дуэли? Могу и хочу, но только Александр Иванович не позволит этого сделать, печально ответила Наэма. Боюсь, что мы уже ничего не сможем предпринять. Эх, нужно было мне ещё во время боя, долго не разговаривая, щеркнунуть своей саблей по горлу этого чёртового лейтенанта, пока тот не раскрыл свой поганый рот. А теперь уже поздно. Наэма бережно взяла со стола пояс Подошла ко мне и приложила его к моей талии. Система лат тут же распознала своего хозяина, и жидкие героновые пластины сами стали обволакивать моё тело со всех сторон. Через 10 секунд я уже стоял облачённый в боевые латы. Практически сразу после этого моё переговорное устройство заработало. На проводе оказался один из космоморяков, охранявших корабельный карцер. "Господин генерал, мне нужны ваши дополнительные указания. Что случилось?" Дело в том, что у меня в отсеке в данный момент происходит схватка. Не понял. Схватка с кого и с кем? нахмурился я. Того человека, которого вы поставили меня охранять, лейтенанта Винтера с офицерном мгновение замешкался. С нашей императрицей